примечание к роману. Сакара селение в Египте в окрестностях Каира, где находится древнейший некрополь протяженностью в 7 километров. Раскопки в Саккаре продолжаются даже в наше время. Мастабы или Мастабы – перджет по-древнеегипетски, дом вечности. Ранний вид древнеегипетских гробниц эпохи раннего и древнего царств. Имели форму усеченной пирамиды с несколькими помещениями внутри. Эль-Гиза – Город в предместьях Каира, где расположены три знаменитые пирамиды и великий сфинкс. Голобея. Национальная одежда, длинная мужская рубаха без ворота с широкими рукавами. Королевское историческое общество. Престижная историческая организация Великобритании, основанная во время правления королевы Виктории в 1868 году. Антропоморфный саркофаг. Внутренний саркофаг древнеегипетских захоронений – который клали непосредственно мумию. Имел форму человеческого тела с портретом умершего. Турин. Город в Италии, где расположен знаменитый музео Эгитсио, первый в мире музей, посвященный древнеегипетской цивилизации. История коллекции восходит к 1730 году. Аминхотеп III. Фараон эпохи Нового царства XVIII династии. Его правление считается Золотым веком и отмечено масштабным строительством храмов, в частности в Карнаке. Луксор – город в Верхнем Египте, построен на месте древнеегипетской столицы эпохи Нового Царства. Важнейшие археологические памятники, такие как Карнакский храм, Долина царей, храм Хадшипсуд и другие, находятся в Луксоре. Тот самый папирус. Имеется в виду туринский эротический папирус эпохи Ромиссидов. Манифон – древнеегипетский жрец и историк, живший в эпоху правления Птолемеев, автор полноценного исторического труда «История Египта» в трех книгах. Именно Манифон впервые условно разделил историю Египта на древнее, среднее и новое царство и составил список правивших фараонов, которым историки пользуются до сих пор, и ввел понятие династий. Второй переходный период – Эпоха захвата Древнего Египта кочевниками-гиксосами, знаменующая окончание Среднего Царства. Восемнадцатая династия. Первая династия Нового Царства, отсчет которой дается со времени победы египтян над гиксосами. Гастон Масперо. Известный французский египтолог, глава службы древностей, проводивший экспертизу царских мумий в конце XIX века. Ремиссиды. Условное собирательное название для фараонов, правивших в 19 и 20 династиях, с эти первого, Рамзеса Великого и их потомков. Алан Квоттермейн, самый известный литературный персонаж приключенческих романов Генри Райдера Хаггарда. Генрих Крамер, немецкий монах доминиканец, автор трактата Молот ведьм. У шепте, по древнеегипетски, ответчик. Небольшие фигурки из камня, дерева или фаянса. часть погребальной утвари. Как правило, они изображали хозяина гробницы со скрещенными на груди руками. Их функцией было исполнять различную работу в загробном мире вместо умершего. Сеи Ран. Центр египтологических исследований при Российской Академии Наук. Банк Леуми. Израильский банк, основанный в 1902 году в Яффа, как англо-палестинская компания, дочерняя организация еврейского колониального траста «Лимитеда», созданного ранее в Лондоне членами сионистского движения для продвижения промышленности, строительства, сельского хозяйства и прочего. Бар Шаляпин находится в метрополе. Тетишери – царица XVII династии, второй переходный период. бабушка первого фараона эпохи Нового Царства, Яхмоса I. Тетишери была одним из лидеров фиванского национально-освободительного движения и активно участвовала в изгнании гиксосов из Египта. Яххатеп, царица XVII династии, мать Яхмоса I, сыграла важную объединяющую роль при нашествии гиксусов и долго почиталась в народе, похоронена с оружием и военными наградами. Нефертари, царица XIX династии, новое царство эпоха Ромисидов, супруга Рамсеса Великого. Ха – двойник, мистическая составляющая души в верованиях древних египтян, жизненная и магическая сила. Херенд – венгерская фирма-производитель дорогого фарфора. Гарри Гудини – знаменитый американский иллюзионист начала века. Ша – священный зверь бога Сета, а также иероглиф, обозначавший слово «ярость». Электрум – сплав золота и серебра, священный металл древних египтян, использовавшийся для ритуальных практик. Хутуарет, или Хутуар, по-древнеегипетски, город на востоке Дельты Нила, столица Нижнего Египта во времена Гиксосов, больше известен под греческим названием Аварис. Уасет – по-древнеегипетски. Название четвертого Нома в Верхнем Египте, а также города, более известного под греческим именем Фивы. Хекахасуд, по-древнеегипетски. Название народа гиксусов, дословно «властители чужих земель». Такемет, Тамери, по-древнеегипетски. Самоназвание Египта. Дословно «черная земля, земля возлюбленная». Хапи, божество Нилы и Разливов, Сами египтяне не называли свою реку Нилом. Это название вошло в обиход позже, от греков. Апопе. Исторически считается самым могущественным фараоном Гиксосом. Его имя связано с именем хтонического змея Апопа, противника бога Ра. Президент Томас Джефферсон. Изображен на двухдолларовой банкноте. 4 июля. День независимости США. с Третий. Знаменитый фараон XVIII династии – Новое царство, великий завоеватель. В его правлении Египетская империя занимала самую большую территорию за всю эпоху правления фараонов. Хуфу – фараон IV династии, Древнее царство, более известен под греческим именем Хеопс. Джосер – фараон III династии, Древнее царство. Ему принадлежит ступенчатая пирамида в Саккаре. Суд фараонов – копия царя Соломона – произведения Хагарда. Палетка Нармера или Нармера – одно из иконографических изображений древнеегипетского искусства. Хор Нармер или Нармер – полулегендарный правитель раннединастического периода, считается одним из фараонов, объединивших Верхний и Нижний Египет. Нейтхотеп – царица эпохи раннединастического периода, по одной из версий – супруга Нармера, помогавшей ему объединить Египет. по другой – супруга Хора Аха, следующего зонармером фараона-объединителя. Дейр-эль-Бахри – археологическая зона в окрестностях Луксора, недалеко от долины царей. Там же расположен знаменитый храм царицы фараона Хадшипсут. Канопы – ритуальные сосуды, в которые помещались внутренние органы, извлеченные при мумификации. Мерниптах – фараон XIX династии, новое царство. Сети I – Фараон XIX династии. Новое царство. Фарук цитирует Коран. Сура Аль-Хиджр. Аяты 26-27. Азан. Призыв к обязательной молитве у мусульман. Анхисен или Анхисен Паамон. Древнеегипетская царица, супруга знаменитого Тутанхамона. Знаменитый жест Спока из сериала «Стар Трек». живи долго и процветай. Большой египетский музей, он же музей Гизы. Огромный музей, расположенный в двух километрах от Гизы, пока еще не открытый. Здесь будет выставлена самая большая египтологическая коллекция экспонатов в мире. Зал двух истин. Древнеегипетской космогонии, место в Дуате, мире потустороннего, где проходит суд Осириса над умершим. Кебеху-нетчеру – Одно из древнеегипетских названий комплекса фараона Джосера в Саккаре. Скорее всего, это название, сохранившееся на одной из уцелевших оград, относилось к определенному святилищу, которых во всем припирамидном комплексе было несколько. Джосер-Нечерихет – фараон эпохи Древнего Царства, Третья династия. Яхмос считается первым фараоном XVIII династии, младший сын фараона Тааса и царицы Ехотеп – внук царицы Тетишери. Хамос, старший сын Тааса Кененра и Яхатеп погиб в войне с гиксосами. Трактат «Молот ведьм» – Малифик, ведьма, женщина, подверженная влиянию дьявола. В трактате упор идет именно на подверженность женщин-порче. Аллан Картак, настоящее имя, Ипполит Леон Денизар Ривайль, спиритуалист, исследователь паранормальных явлений. Уиджа, спиритическая доска – «Книга духов», «Книга медиумов», «Евангелие в трактовке духов» и другие книги Алана кардыка Здесь говорится о книгах Алана Кардека, «Книги духов», «Книги медиумов», «Евангелие в трактовке духов». Уиппл ван Бюрен Филлипс, предприниматель, путешественник, дед Говарда Лавкрафта. Мерет Сигер, так кто любит безмолвие, древнеегипетская богиня, покровительница фиванского некрополя. В тексте дается отсылка к стихотворению Эдгара Алана По. В романе приводится стихотворение Эдгара Алана По «Страна снов» в переводе – Бальмонта. Алан Гардинер – английский египтолог и лингвист, внесший огромный вклад в изучение древнеегипетского языка. Впервые его знаменитая книга «Египетская грамматика. Введение в изучение иероглифов» была издана в 1927 году. Снусерт I – фараон эпохи Среднего Царства, один из основателей 12 династии. Лишт – поселок в Египте, где находится пирамида Сенусерта I. Захи Хавас – пожалуй, самый известный египетский археолог и историк, популяризатор истории и культуры Древнего Египта, бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта. Хилтон Рамзес. Пятизвездочный отель в центре Хаира. Хетты. Один из народов Малой Азии, враждовавший с египтянами в эпоху Нового Царства. Кадеш. Древний город-крепость в Леванте, где состоялась знаменитая битва между хеттами и египтянами под предводительством Рамзеса Великого. Нут. Древнеегипетская богиня неба. Устаза. арабское уважительное обращение к хорошо образованной женщине особенно к женщине с ученой степенью для меридиент пирад пятизвездочный отель в гизе с видом на пирамиды маравские вина вина чешского региона снофру фараон эпохи древнего царства основатель четвертой династии отец хуфу ему принадлежат пирамиды в дахшуре хуни Фараон эпохи Древнего Царства – Третья династия, предшественник Снофру. Ему принадлежит пирамида в Медуме. Тети – первый фараон Шестой династии, Древнее Царство. Пепи или Пиопи – это имя носили два фараона Шестой династии. Унос или Унис – фараон Пятой династии, Древнее Царство, предшественник Тети. Тексты пирамид. Древнейший образец древнеегипетских религиозных заупокойных текстов. неп одно из основных тронных имен Апопе. Древнее празднество Хепсет – серия ритуалов, призванных возобновлять силу фараона. Согласно исследованиям, Хепсет был также празднованием, ритуально связывающим и объединяющим Верхний и Нижний Египет под властью одного царя. У пирамиды Джосера находится древний двор для хипседных празднований, который использовался и последующими фараонами. Птах-Хатеп, визирь фараона V династии Джеткара и Сеси, древнее царство, оставил после себя литературные произведения, к которым египтяне обращались на протяжении многих веков. Поучения Птах-Хатепа дошли до наших дней. «Серапиум в Саккаре» Религиозное сооружение – место погребения священных быков египетского бога Птаха. Бык Апис считался земным воплощением Птаха. Огюст мариет знаменитый французский египтолог XIX века, основатель и первый руководитель Египетского музея в Каире. Джеймс Джордж Фрейзер – британский антрополог, культуролог, религиовед. «Золотая ветвь», его монументальный труд по исследованию первобытных верований, мифологии и магии, состоит из 12 томов. Современные ученые в основном уже отрицают теории Фрейзера. «Хамсин» — сухой горячий ветер, приносящий сезонные песчаные бури.